на любителя. «Ох уж эти, какая ты красивая, прекрасно выглядишь, ты самая лучшая» и прочие с налетом наполненной любовью легкой лести фразы. Каждая женщина в ответ на подобное артистично притворяется, что слегка смущена, хоть она и сама знает, как она хороша, игриво закатывает глазки, немного нагибает голову в бок, прячет ладошкой свою неприкрыто скромную улыбку, а на самом деле думает «продолжай». «Продолжай, не останавливайся!» Женщины обожают комплименты, но только те, которые звучат в их адрес. «Мужчины, вы когда-нибудь обсуждали со своей любимой какую-нибудь вашу общую знакомую? Или красотку-модель? Или актрису? Говорили, что от нее глаз не оторвать, и не мудрено, что парни вокруг нее так и вьются?» Говорили? «Ой, все!» Считаете, что на спящую внутреннюю дуру вы вылили не меньше ведра ледяной воды. Так что она мгновенно проснулась. Причем не так проснулась, как вы просыпаетесь после бурной вечеринки на работу в семь утра, когда глаза приоткрылись ровно настолько, чтобы в них тонким лучиком попадал свет, речевой аппарат еще не завелся, но руки уже что-то делают и ноги куда-то несут. Нет. Дура просыпается сразу и целиком, бодрая и готовая к действиям. Так вот, если после комплимента в другой женщине вы еще и не добавили что-то вроде «Ты все равно красивее, ждите холодной войны». Правда, если добавили, это вас не сильно спасет. Ведь она может последнюю фразу даже не расслышать. А коль услышит, не помилует, но хотя бы смягчит наказание. Вы, скорее всего, даже не поймете, что война началась. Дорваться в бой здесь особо и не надо. Внутренняя дура все сделает за вас. Наверняка девушки говорили не раз что-то вроде того, что они ценители прекрасного, и что если какая-то барышня красива, Нет ничего зазорного в том, чтобы обратить на нее внимание, что ведь человека любят не только и не столько за красоту, а за душевное наполнение, так что ей совершенно наплевать на то, что ее мужчина вдруг оценивает внешние данные другой особы противоположного пола. Она готова обсудить все достоинства этой дамы, возможно, согласиться с мнением возлюбленного и даже отпустить шуточку из серии «Если бы я была мужиком, ух, я бы... мужчины» обращаюсь к вам. Если, дочитав до этой главы, вы еще не поняли, что, высказывая свое мнение, девушки в 50% случаев врут, ладно, лукавят. Читать эту книгу дальше бесполезно. Шансов понять загадочную дурную женскую душу у вас практически нет. А впрочем, не сдавайтесь. Кто знает, может, к концу вы таки поймете, что мысли, озвученные вашей возлюбленной, и поведение внутренней дуры зачастую не совпадают, и в сочетании друг с другом дают такую бурную реакцию, какая не получится и при бросании мятной конфетки в бутылку с газировкой. Правда, эта реакция происходит внутри. Внешне ваша вторая половинка улыбается и выслушивает комплименты, которые звучат не ей. Но я опишу вам мысли, которые кипят у внутренней дуры. Он с ней спал? Он с ней спит? «Он хочет с ней переспать?» Голос разума говорит, «Ты что, совсем дура? Он же говорит про Пенелопу Круз. Это, блин, актриса, и живет она за три девять земель отсюда. Как он мог с ней спать?» Но дура не унимается. «Значит, он об этом мечтает. Он меня больше не любит. Я ему не нравлюсь. Почему это она красивая? А я? Я, значит, нет, что ли? Он мне сто лет комплименты не делал и цветы не дарил» и подарков я от него сто лет не получала, да он даже посуду в доме не моет». И, собственно, понеслось. Нелогичная логическая цепочка может завести настолько далеко, что из-за банального знака внимания реальной женщине или девушке с обложки мужчина может оказаться виновным в том, что их будущий сын в школе по-любому станет позором класса и будет учиться на одни двойки, а матери придется краснеть за двоих, потому что отцу на все наплевать. Думаете, бред? А вы попробуйте похвалить чужую жену при своей. Спорим, вы даже не поймете, что именно случилось, но ваша женщина станет колючей, как дикобраз, а вечером вас будет ждать скандал. Вы будете спрашивать, да что ты завелась-то? А она не ответит, потому что не захочет, придумает сто миллионов отговорок и других аргументов, приплетет сюда обиды полугодовой давности, а внутренняя дура будет истерить и плакать от того, что комплимент, озвученный любимым мужчиной, получила не она. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру. Мужчины всегда будут обращать внимание на женщин, которые рядом с ними работают, ходят, живут по соседству или просто попадаются на глаза. Они всегда будут на них смотреть и оценивать. У тех, кто поспокойнее, хватит сил держать мысли, которые пришли в голову, пока он смотрел на ту или иную девушку, при себе. У тех, кто поэмоциональнее, нет. Но поверьте, Они искренне хотят поделиться с вами своими наблюдениями, ни в коем случае не обидеть вас. Они сказали и пошли дальше. Через пять минут они не вспомнят, что и про кого ляпнули, а вы будете мучиться, пока не выплеснете пар на него или на кого-нибудь невинного, по несчастному случаю, оказавшегося под вашей горячей рукой. Поверьте, если бы он хотел вас предать, он бы сделал это молча. Пока мужчина обсуждает с вами других женщин, он вам доверяет. В конце концов, он просто так разговаривает. Откуда же ему знать, что в упоминаниях о других девушках вам хочется слышать только то, что они страшнее, глупее, доступнее, скучнее и в целом во всем хуже вас? Совет мужчинам. Знаете, зачем придумали друзей? В том числе и для того, чтобы говорить с ними о вещах, которые нельзя озвучивать своей второй половинке. Ну, придержите свой язык. Перетрете потом все с мужиками. Вот пришла к вам на работу новая секретарша, наверняка молодая, фигуристая и сексуальная. Умолчать об этом нельзя, бесспорно. А то ваша женщина, узнав о новенькой и сопоставив это с тем фактом, что вы о ней не сказали, решит, что раз вы что-то скрываете, у вас с этой сотрудницей уже что-то было. Так что сказать надо, но абсолютно равнодушно и примерно так. У нас на работе новая секретарша. Наверняка последует ответ «И зачем ты мне рассказываешь? Понравилось тебе, да?» Тут главное не промахнуться и отреагировать максимально нейтрально. Да, я ничего особенного. Я ее даже не вижу, она в соседнем здании работает. Примечание, лучше, конечно, если в соседней галактике. И вообще, у меня есть ты, на остальных женщин мне наплевать. А рассказал, потому что подумал, что тебе будет интересно. Не дай бог вам сказать, что новая секретарша симпатичная и тем более молодая. Это конец вам и начало буйства внутренней дуры. Не будите, пусть спит себе спокойненько. убаюканная вашим «я люблю только тебя». Обсудить новую секретаршу, конечно, захочется, но молю, если хотите сохранить отношения, и у вас в план на день в графе после ужина не вписан скандал, говорите о ней с кем угодно, только не с любимой женщиной и не с секретаршей.